«Будучи ребятами с принципами, деньги, само собой, ваши. Кстати, а откуда они у вас? Рассчитываете на наследство?» Девушка подобного вопроса явно не ожидала и от того растерялась. «У меня есть деньги, я продала бабушкину квартиру, сама живу в квартире родителей», — наконец ответила она. Вадим удовлетворенно кивнул. Я настроилась на девушку, считывая ее эмоции.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 когда будет ответ спросила она откашлившись завтра пожал плечами вадим и пошел провожать ее до двери девица не в себе заметил димка спустя некоторое время когда вадим вернулся спихнув гостью на попечении леонеллы ведет себя немного странно кивнула я да у нее тараканы из ушей лезут фыркнул вадим она что же решила возле дедова дома упыри шастают или еще какая нечисть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 «Есть», — кивнула я, отвечая на вопрос Димки. «Кажется, называется «Желтое лицо». «Надо почитать», — кивнул Соколов. «Почитай, почитай». «Чего делать-то будем?» — помедлив спросил Димка. «Ты ведь это не всерьез спросил?» — сказал Вадим. «Или решил бабла срубить на халяву?» «Почему же на халяву?» «Потому что все это чушь!» — Волошин посмотрел на нас и вдруг кивнул.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 Наша девушка шьет приданое для младенцев. Одеяла, фуфайки, конверты. У нее интернет-магазин. Он развернул экран в нашу сторону, чтобы мы могли видеть. Симпатичная вещица, кивнула я. Золотые руки, хмыкнул Волошин. С мозгами не задача. Но хоть руки не подвели. Есть еще что-нибудь, не обращая внимания на Вадиму, задала я вопрос Соколову. Сейчас посмотрим. Пальцы его порхали по клавиатуре.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 «Будь он сейчас здесь, взялся бы за это дело». «Нет никакого дела», — в досаде решила я. «Как нет и других клиентов. А от безделья мы скоро на луну выть начнем. Собственно, что мне мешает уйти из этого дома? А еще лучше — уехать из этого города и попытаться начать жить заново. Надежда, что Максимильян жив? Да я и при нем не раз и не два думала о бегстве».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 Знаю я о ней немного, точнее, вовсе ничего не знаю. И с уверенностью могу поведать лишь о нескольких месяцах, которые прошли с момента нашего знакомства. На Наветли Аннелли за 70, но она довольно крепкая, в чем я не раз могла убедиться, и характером ее Господь не обидел. Исчезновение Бергмана стало для нее тяжелым ударом, но внешне она выглядела так же, холодно и отстраненно, как обычно. Из троих симпатию у нее вызывал разве что воин. К Димке она скорее была равнодушна, а меня недолюбливала, по крайней мере, не упускала случая указать на мои недостатки. Димка притащил в столовую ноутбук, впрочем, он с ним никогда не расставался. Леонелла, взглянув на него, сказала сурово: «Уберите». Димка вздохнул, но ноутбук убрал. Леонелла торжественно удалилась